Москва. Канун нового 2005 года. Посещение китайской клиники и пешие прогулки по Москве заняли все ее время. Она очень ясно понимала, что нужно быстро восстановить здоровье, иначе все действия по приобретению полимеда окажутся бессмысленными. В дополнение к массажу иголкам китайский травник сварил специально для нее зелье, которое пожилой врач предписал пить утром и вечером. Каждая порция серо-зеленой жидкости хранилась в запаянном плотном целлофановом пакетике и, согласно рекомендации переводчика, должна была храниться в холодильнике. Перед употреблением порцию жидкости надлежало вынуть, опустить в воду, нагретую до 50 градусов, на 10 минут потом кончик пакета отрезать ножницами, а его содержимое вылить в чашку. Все это нужно было пить через 30 минут после еды. Лита спросила, из чего сделан настой, и переводчик стал перечислять названия трав и корней, большинство из которых она слышала впервые. А когда он назвал мухомор и сушеный змеиный порошок, Лита задорно спросила, «А скажите, я живой, после этого останусь?» «Конечно!» «Вы будете живой и здоровой, не бойтесь и пейте. Ваш отвар немного соленый, его еще можно выпить, но у нас есть пациенты, которым предписан горький отвар, и пить такое гораздо тяжелее. Вы же у нас, девушка, здоровая. Мы немного вас подкорректируем, и все будет отлично». Вечером она проделала необходимые манипуляции с пакетиком и налила в фарфоровую чашку густое и вонючее зелье. «Боже мой, как же это можно пить?» Лита зажала нос пальцами, закрыла глаза и большими глотками выпила содержимое чашки. Приятное тепло наполнило желудок, и через полчаса она крепко уснула. Утром после завтрака нужно было принимать очередную порцию. «Как же это выпить? Мне же нужно на процедуру, а вдруг я опять усну?» Но на сей раз выпитое зелье придала ей необычайной силы, и молодая женщина решила отпустить на сегодня ее хура и пройти пешком до клиники и обратно. Когда она вернулась домой, уже стемнело. «Лита, тебе звонил некто Александр Солнцев и оставил телефон. Тебя соединить?» — спросила у нее Эви. «Боже мой, я совсем с этой китайской медициной обо всем забыла». «Да, соедини, если, конечно, не поздно». «Нет, он просил перезвонить ему в любое время». Через несколько минут Эви передала ей трубку со словами «Александр на линии». «Секлитея Владимировна, звоню вам по поручению Михаила Юрьевича. Он сегодня вылетел в Австрию кататься на лыжах. А вы где встречаете Новый год?» «Я буду в Москве». «Отлично! Мне поручено передать вам договор и новогодние подарки от Полимеда. Вы разрешите мне завтра заскочить к вам домой?» «А ведь завтра 31 декабря, Новый год, и у Михаила Юрьевича как раз завтра последний день, когда я могу, согласно условиям, подписать договор об обмене акций». «Да, приезжайте, пожалуйста, не позднее 11 дня, у меня будет около получаса». «Вы знаете, где я живу?» «Да, мне говорили, но хотелось бы записать точный адрес». «Хорошо, передаю трубку помощнице. Она скажет вам адрес». «До завтра». Лита вдруг ощутила, что ей все равно, какое решение принял Михаил Юрьевич. С высоты сегодняшнего своего положения хозяйки Витофармы и владелицы более 45-процентного пакета акций Полимеда Она отчетливо поняла, что эти недостающие до контрольного пакета акций ей принесут, и если это будет не Михаил Юрьевич, то кто-нибудь еще из числа мелких акционеров. Сегодня она совершенно по-новому поняла знаменитую фразу Михаила Булгакова «Никогда и ничего не просите». Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Цитата из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». «А ведь я у них ничего не просила, у сильных мира сего. Я же простая школьная учительница, рожденная в полузабытом богом поселке Тюменской области, в семье репрессированного профессора. И с этого памятного октябрьского дня в Балчуге прошло чуть больше четырех лет. «Как же все изменилось? Я хотела защитить Витофарму, и что же? Я ее уберегла от этих лицемерных и циничных эффективных менеджеров. А что же дальше?» Эви принесла ей вечернюю чашку зелья, и это отвлекло Литу от философских размышлений. «Завтра 31 декабря, и у меня очень насыщенный день. Встреча, клиника...» «А потом поеду к детям. Да, и еще встреча Нового года!» С этими мыслями Лита крепко уснула, более уже не удивляясь своему обновленному за несколько дней организму. Александр Солнцев был точен и приехал навстречу без пяти минут одиннадцать с цветами и большой коробкой, и Эви сразу же провела его в кабинет. Лита встретила гостя по-домашнему, в джинсах, овечьем свитере и вязаных вручную носках с оленями. Солнцев начал с комплиментов. — В каком прекрасном месте вы живете, Секлитея Владимировна. Всего в семи минутах от Кремля. Да, ранним утром отсюда иногда слышен бой часов на Спасской башне. Прежде всего, я вас хочу поздравить с наступающим праздником от себя и от Михаила Юрьевича. Он передал вам в подарок картину. Александр ловко распаковал коробку и извлек оттуда достаточно большую картину, на которой было изображено море и два парусника, плывущих недалеко друг от друга. Это картина модного грузинского художника. Михаил Юрьевич, как увидел ее так, сразу и подумал, что вам будет приятно получить такой подарок. Это «Витофарма» и полимет сказал Александр, указывая на парусники. «Или, если вам будет угодно, благосклонно принять такое сравнение, это вы и Михаил Юрьевич». «Спасибо. Картина мне нравится. А где же договор?» «Да, я привез договор, но он в запечатанном пакете, так что не знаю, что там». Лита аккуратно и спокойно вскрыла пакет и стала читать договор. «Через некоторое время...» Она подняла свои прекрасные глаза на Александра и промолвила. «Ну что же, спасибо вам за работу курьером в праздничный день. Я думаю, здесь нет тайны. Этим договором Михаил Юрьевич передает мне 10% акций Полимеда в обмен на 2% акций Витофармы. С этого дня я владею контрольным пакетом». Александр оторопел. Конечно, слухи по рынку ходили, но никто в это не верил. Поздравляю вас, Секретарь Владимировна. Я буду счастлив работать с вами. Спасибо, но не знаю, радоваться мне или нет. Александр понял, что он обладатель настоящей информационной бомбы и решил поделиться новостями с коллегами. Он спешно оделся, но тут вспомнил о втором подарке. «Вы меня так огорошили, что я забыл про цветы. Мне сказали, что вы любите такие». И он протянул ей несколько веток зацветающей мимозы. «Боже мой, откуда? Мимоза зацветает не раньше февраля. В этот год теплая зима, и в Батуми зацвело несколько деревьев. Мне партнеры привезли к Новому году, и я рад, что вам понравилось». Пока Лита наливала в вазу воду и ставила цветы на подоконник в гостиной, Александр испарился по-английски. «Ах, боже мой, Эви! Мы не предложили молодому человеку кофе!» «Ничего, предложим в другой раз. Скажи, куда вешать эту картину?» «Давай повесим на кухне, а этот натюрморт перевесим ко мне в кабинет». «Хорошо. Придет Юхура из магазина, я скажу ему. Ты сегодня лечишься у китайцев?» «Да, сейчас буду собираться. Попроси Юхура, чтобы он заехал за мной в клинику. Хочу навестить наших молодых и внучку Марту. Я давно уже их не видела. Соскучилась». Владимир ее встретил тепло, а Барбара усадила за праздничный стол. «У нас...» В Магдебурге на Рождество готовят фаршированного карпа. Я сделала сыром, грибами и луком. Попробуйте. Барбара, ты с каждым днем все лучше говоришь по-русски. Какая ты молодец. Мама, как у тебя дела с племедом? И когда ты вернешься в Питер? Насчет Питера пока не знаю. Там справляются Маргарита Васильева и Виктор Петрович. У компании будут отличные годовые показатели. А полимет. Я сегодня купила его, вернее, контрольный пакет акций. Какие отличные новости! Поздравляю! За это нужно выпить. Барбари нельзя, но нам-то можно по бокальчику. И Владимир элегантным движением открыл бутылку шампанского, Алита сразу вспомнила об Игоре и об их короткой любви в ранней юности. «Да, он все больше похож на моего главного мужчину в жизни. Но теперь это в прошлом». «И какие у тебя теперь планы?» «Пока не знаю. Там нужно проводить серьезный аудит. И еще я собираюсь поехать, как говорится, на родину, к истокам». «В Ханты мансийск «Нет, пока в Тюмень. Полимет полтора года назад купил тюменскую компанию «Глория». Так что и эта компания теперь переходит ко мне вместе с Полимедом. Хочу посмотреть там на все сама. Не буду передверять менеджерам. «А когда ты собираешься?» «Я еще не решила, но до весны хочу съездить. Покажи мне внучку». «Проходи в маленькую комнату, она там». Лита осторожно прошла в спальню, где Барбара хлопотала вокруг девочки — подготавливая ее к кормлению. «Как я рада, что у вас родилась дочь! Хотите ее подержать?» Лита взяла Марту на руки и подумала о том, какая она маленькая и хрупкая. «Девочка, это же девочка! Мои сыновья в ее возрасте были богатырями!» «Ну что же, дети, отогрелась я у вас, но нужно возвращаться домой. Маленький Максим не засыпает без моей сказки».